Глава 22. Пробравшись сквозь лесные чащи и перейдя несколько потоков, мы достигли возвышенной долины, поразительно дикой. Место это было мне совершенно незнакомо. Долина эта находилась в самом сердце гор, в такой местности, которая называется в Сан-Доминго двойными горами. Это была обширная зеленая саванна, усеянная группами сосен и капустных пальм и стиснутые между стенами оголенных скал. Резкий холод, почти постоянно царящий в этой местности, хотя морозов там не бывает, казался еще ощутительнее благодаря ночной прохладе. Утро едва брезжило, заря чуть начинала золотить белизну высоких окрестных вершин, и долина, еще погруженная в глубокий мрак, освещалась лишь множеством огней, зажжённых неграми, ибо это место было их сборным пунктом. Рассеянные части их войска беспорядочно стекались сюда. От времени до времени появлялись разрозненными кучками негры и мулаты, испускавшие крики отчаяния или яростный рев. Каждую минуту во мраке саванны загорались все новые огоньки, блестевшие словно глаза тигров. Это доказывало, что линия лагеря расширялась. Негр, захвативший меня в плен, спустил меня у подножия дуба, откуда я беспрепятственно наблюдал это странное зрелище. Он привязал меня к стволу дерева, у которого я стоял, стянул еще крепче двойные узлы, связывавшие меня, надел мне на голову свой красный шерстяной колпак, вероятно, в знак того, что я принадлежу ему, и, убедившись таким образом, что я не могу не убежать от него, не быть уведенным другими, сделал уже движение, чтобы уйти. Тогда я решился заговорить с ним и спросил его на креольском жаргоне, принадлежит ли он к Дондонской шайке или к шайке Красной горы. Он остановился и отвечал мне с гордым видом «Красная гора». У меня мелькнула мысль. Я много слышал о великодушии вождя этой шайки, Бюк-Жаргале, и хотя я был вполне готов к смерти, избавлявшей меня от всех бед, я не мог не содрогнуться при мысли о тех пытках, которым я мог подвергнуться, попав в лапы Биасу. Я не желал ничего, кроме смерти, но только не под пыткой. Я думал, что если мне удастся миновать когти Биасу, то я могу добиться от Бюк Жаргаля смерти достойной солдата, смерти без пыток. И вот я попросил этого негра с Красной горы проводить меня к его вождю, Бюк Жаргалю. Он вздрогнул. Бюк Жаргаль! Сказал он, хлопнув себя с отчаянием по лбу, а затем, быстро переходя к бешенству, крикнул, показывая мне кулак: Биасу! Биасу! И произнеся это грозное имя, Он ушёл от меня. Гнев и отчаяние негра напомнили мне тот эпизод сражения, из которого мы заключили, что вождь отрядов Красной горы или взят в плен, или убит. Теперь я в этом уже не сомневался и приготовился к мести Биасу, которую негр грозил мне.